Шесть. Сергей Штурмин. Успех определяется решимостью. Первый раз нам повезло через два часа после выезда. У ручья, что утек рядом с дорогой, глазастый Федор рассмотрел отпечаток лошадиного копыта, а рядом след от каблука сапога. Видимо, кто-то слезал с седла, чтобы набрать воды или попить. Следы могли принадлежать кому угодно, и делать из увиденного какие-либо выводы было глупо. Но почему бы не предположить, что это оставили шустрилы? Следы копыт уходили строго на закат к одному из хардаров и никак не совпадал с тропинкой, что вела к Гаю. После недолгого колебания мы пошли по следу. Он потерялся буквально через 100 метров, чтобы потом возникнуть вновь вместе с десятком других следов. Наших слабых познаний в следопытстве хватило, чтобы понять, тут шли как минимум три лошади – Даже кое-какие отличительные признаки подков нашли. Еще метров 700 следы были видны на дороге, но затем пошел сухой твердый грунт, и различить что-то стало сложно. Однако до ближайшего хардара оставалось версты 3. К середине серостава все полевые работы давно окончены, но местные жители заготавливают глину и навоз для самана, а также последние разы разгоняют скот погулять на пустевших полях где еще лежат кучки подопревшего сена и ботвы. Так что народу в полях хватает. Однако мы не заметили никого, и только из-за высокой стены торчали три-четыре головы. Увидев нас, они сперва юркнули вниз, потом одна вновь поднялась и уставилась подозрительным взглядом. Мы подскакали вплотную, я кликнул человека, чья удлатая укрытая войлочным треухом голова то исчезала, то высовывалась наружу. Мы, Брантеры, начал я, но обладатель черной шевелюры, нечесанная, видимо никогда, тут же закричал: Туда, туда подались! Верхами четверо, туда! В голосе всего наблюдателя явственно присутствовали истерические нотки, а в широко открытых от избытка чувств глазах была видна какая-то нездоровая искорка. Шага два назад, как светило зашло, проскакали. К вам не заезжали! Мужик, наверное, поняв, что от нас худого ждать не стоит, вылез из-за стены по грудь и замахал рукой. Сунулись, но мы их издалека учуяли, за стену засели, ворота закрыли. Они ругались, грозились, а потом ускакали. А что хотели? Рядом с рассказчиком возникли еще две головы. Тоже вихрастые и в триухах. Коня сменять и еды набрать. Конь у них один хромает, а мы им во! Мужик высунул за стены топор и воинственно помахал им. Третий мужик только кивал, но рта не раскрывал. «Куда ведет дорога?» — спросил Рустам. «К Нойде». «Может, и они», — тихо сказал Рустам. А потом посмотрел на мужиков. «А чего они открыли им? Вас вон сколько, их четверо». «Да чего открывать? То стрелы проклятые, я их вожака знаю, Грут. Он родом из Нойды, пропал зим десять назад». Потом приехал тем летом, стал на дорогах и в полях шустрить. Людей побил сколько, чтоб ему в кишках тесно стало. Доброе пожелание мощного запора – одно из распространенных проклятий в этих местах. За такое можно и по морде схлопотать. «А где он сейчас живет?» – спросил я. Мужики приглянулись и дружно исчезли за стеной. Тема закрытая, за длинный язык можно ей поплатиться. Даже Брантером такое не скажут. Страх перед шустрелами сильнее искушения выдать бандитов. Ловить тут больше нечего, я повернул коня и дал знак своим. Мы успели отъехать шагов на сорок, когда из-за стены вновь вылезла голова доселе молчащего мужика. Скорчив рожу, словно сидел на очке, он прогудел. К Гаю они свернули, от большака направо через пащину топь. За ней песчаник, а там и Гай. Сказать спасибо. Я не успел. Голова исчезла со скоростью молнии. Как бы мужика за ноги вниз не сдернули. Но подсказку он дал, а это главное. «К топе!» — скомандовал я. «Смотрите под ноги. Может, опять следы увидим?» Мы приободрились, и дорогой верно идем. И скорость движения шустрил из-за хромового коня невелика. Есть шанс настичь. Рустам опять нагнал меня и с веселой озабоченностью прокричал. «А кто выиграет чемпионат мира по футболу, твой вещен не скажет!» Я усмехнулся и промолчал. «Рано о футболе думать!» «Пащина» в переводе звучит как «жадная». Кто-то метко обозвал это место, где сгинуло множество скотины, привлеченной сочной травой, росшей вокруг топи. Впрочем, тонул не только скот, но и люди. Только здешние жители хорошо знали все тропинки и ходы сквозь нее. Остальные не сворачивали с узкой грунтовки, шедшей краем гиблой трясины. Мы тоже не сворачивали с дороги, хотя, наверное, смогли бы пройти по центру топи. Не такое уж сложное дело. Набитые сеном мешки, плетеные болотоходы, длинные шесты, веревки и небольшой навык – этого хватит, чтобы миновать и не такие болота. Но смысла лезть напрямую не было. Шустрилы явно не искали себе приключений. Следы копытых лошадей были видны довольно четко, и они вели по дороге. Чуть позже, когда кустарники стали теснее примыкать к грунтовке, мы заметили поломанные ветки, иногда втоптанные в мягкую землю. Край топи упирался в песчаник, за которым уже шла стена хвойных деревьев, местная разновидность елей. Вереница следов вела в ельник. Дорога превращалась в совсем узкую тропинку, почти незаметную в темноте Гая. У крайних деревьев я остановился. Здесь следов не видно, но теперь это не важно. Шустрилы шли сюда, значит, у них тут скрытня, то есть тайное логово. Глянул на парней, они встали цепочкой. Глаза шарят по деревьям, голым ветвям кустарника, ямкам. Шутки прекратились, выражения лиц серьезные. Вот-вот будет шибка, а в таком месте она всегда с непредсказуемым исходом. Так что полное внимание. Я быстро вспоминал карту. Гай сам по себе невелик, полян всего три. На одной из них когда-то стоял хардар. По всем прикидкам именно там и должно быть логово шустрил. Едем след вслед. Оружие наготове, без шума. Копыта коней обмотать, морды тоже. Скомандовал я и после небольшой паузы с некоторым сомнением добавил: стволы приготовьте. Использовать огнестрельное оружие было рискованно, но здесь, в глуши, можно попробовать. Нам нужны пленные, нужна инфа. А как мы это добудем, дело десятое. Федор и Степан живо достали пистолеты, навернули глушители и вставили магазины с травматическими патронами. Удар заключенного в мягкий пластик свинцового шарика гарантированно выведет из строя даже закованного в доспех воина. Во всяком случае свалит с ног. А не хватит одного, будет два или три. Чем меньше придется махать заостренными полосками, тем лучше. Я ведь говорил, не фанаты мы Средневековья, не фанаты. Следы былой жизни мы начали замечать метров через семьсот. Несколько сгнивших колод, большие дупла в высохших деревьях, вросшие в землю камни вокруг старого ключа. Почти исчезнувшие знаки на стволах так метили свои владения бортники. Судя по всему, отсюда люди ушли лет 15-20 назад. Пчелы повывелись или впрямь кто согнал с места. Первая поляна заросла кустарником, а в центре стоял хвойный молодняк. По краю поляны шла узкая, едва заметная тропинка, густо усыпанная иголками. На них кое-где были видны следы копыт, похоже свежие. На ветках кустарника, под высохшей елью, Федор заметил несколько капель крови. «Свежак!» — шепнул он, указывая рукой. «Не больше трех-пяти часов». Этот вывод совпал со словами того мужика с Хардара. «Мы на правильном пути». «Повязка ослабла или рано набухла», — тоже шепотом произнес Степан. Долго он держался. Раненый и впрямь отличался выносливостью. После ночного боя и ранения проскакал столько времени, Либо рана совсем легкая, либо ее перетянули хорошо, но все равно бандит силен. Светило уже давно плыло по краю небосклона, но в гае царил легкий полумрак. На поляне еще ничего, а в глуши видно плохо. Спасает то, что деревья здесь не очень-то высокие, будь как у нас в чащобах в средней полосе, шли бы в потьмах. В центре Гая небольшая возвышенность, она служит видимым разделом между хвойной и лиственной частью. Вокруг редколесья можно рассмотреть все издалека. Что мы и сделали, едва вышли к проплешине. Я отправил Федора и Степана в обход слева, ближе к маленькому заросшему камышом пруду. А сам с Рустамом встал прямо у тропинки. Я достал бинокль, а Рустам сканер. Есть! — шепнул Рустам. — Двое и один, и еще один. — Двести девяносто метров по прямой, как раз на холме. — Вижу, — кивнул я. — Вон сруб, за ним сарай или амбар. — Значит, они там, — удовлетворенно мыкнул Варда. И покосился на меня. А я, честно говоря, не очень-то верил в эту затею. Я не успел ответить. К нам подошел Степан. — Внизу у родника лошади. Семь. Откуда семь? «Взяли запасных убитые, ведь не пешком пришли к Хардару». А мужик ничего о заводных лошадях не сказал. «Будет он еще смотреть», — хмыкнул Рустам в ответ на недоуменную реплику Степана. «Они-то наверняка. Вон еще пятна крови на земле. Здесь прошли, и следы видны». Поняв, что моя догадка оказалась верна, и мы не зря потратили время на поиски, Рустам оживился и был готов действовать. «Надо брать». «Надо, но как?» К срубу незаметно не подойдешь. Со всех сторон открытая местность. На склоне есть кустарник, но только с одной стороны. За таким зайцу спрятаться, а не взрослому человеку. Вечера ждать глупо и нет смысла. Наскоком? Пожалуй, от крайних деревьев до сруба холма метров пятьдесят и по склону еще метров двадцать. Стартануть и секунд за 10 двенадцать добежать? Правда, здесь не дорожка стадиона, ямки, корни, земля, а дальше? Сруб окружен тыном, невысоким и полуразделенным, но все же. Пока найдем двери, пока войдем, а если кто во дворе увидит, и шум поднимет. Впрочем, шум не страшен, пусть орут, от нас все равно не уйдут. А в тесноте дома топор и меч теряют свое преимущество перед ножом и ничего не сделают против пистолета. Я поймал себя на мысли, что уж обдумываю план и детали. И понял, что мысленно решился. Раз так, нечего тянуть. «Степа, зайдете от пруда. Рванете к срубу и держите ту часть. Мы пойдем отсюда. Дверь в доме наверняка одна, а окна маленькие. Так что не выпрыгнут. Но сперва проверить двор и строение». Степан кивнул. «Сделаем. Желательно брать живыми или не сильно покалеченными». «Стреляйте сразу, никаких танцев!» «Рус, это тебя касается!» Посмотрел я на варту. «Ты любишь поиграть!» «Я ничего, все сделаю!» Заверил Рустам. «Не время игр!» Начинаем через пять минут. Отсчет пошел. Вокруг холма росли небольшие деревца с тонкими стволами. За такими и дистрофик не спрячется. Мы подобрались насколько возможно ближе к открытому месту и замерли. 140. Мысленно отчитывал я секунды, прикидывая, как быть, если нас заметят раньше времени. По большому счету, здесь в глуши, где нет лишних глаз, мы можем наплевать на условности и правила. И вовсю использовать наше оружие. Так что начнут шустрилы разбегаться, просто положим всех. А потом будем смотреть, как и что. Все равно трупы искать никто не будет. Простые люди сюда не суются, а остальным наплевать. 200. Отсчитывал внутренний секундомер, и тело привычно напряглось перед стартом. Рустам стоял чуть в стороне, держа в левой руке пистолет, а в правой — финку. Вот уж кто всегда готов работать по максимуму, взирая ни на что. Будь то два десятка шустрел, всех бы перестрелял. Он и раньше предлагал шире использовать современное вооружение, там, где нет лишних зрителей. Мол, вскрытий тут никто проводить не будет, а причина смерти будет та, какую назовем. По большому счету Рустам прав, но пока огнестрельное оружие мы не использовали. Вот сейчас разговеемся. 300. Я шепнул «пошли» и оттолкнулся от мягкой земли, привычно набирая скорость и вводя организм в состояние повышенной энергоотдачи. Все силы на рывок, максимальная скорость, мышцы на пределе. Как олимпийц на 100-метровке, позади конкуренты, впереди рекорд и вершина пьедестала. И хотя для нас этот бег лишь средство доставки, но показать мы должны чемпионский результат. От этого зависит не проба медали, а задание и жизни. Наши, конечно, только наши. Полсотни метров мы преодолели, даже толком не заметив их. Потом пошел подъем, ботинки слегка утопили в мягкой подушке из прелых иголок. Скорость пусть немного, но упала, но я напряг мышцы еще больше, посылая приказ добавить. Рядом несется Рустам, даже обгоняет на полкорпуса, блин. У него хорошая стартовая скорость и мощный финишный рывок. Зря, что ли, легкой атлетикой занимался. Я, конечно, не бегун, но аккумулировать силы на короткой дистанции умею хорошо. Еще надо дать спорт! Впереди тын, несколько тонких бревен отклонено назад. Но опорная потолще стоит крепко. На него и нацелимся. А у сруба никого, зато слышно тихонькое ржание лошади. Где-то там, с другой стороны дома. Поверхность выровнялась, нога сделала широкий шаг, подстраиваясь под следующее движение. Толчок, прыжок, и другая нога уверенно встает на верхушку опорного бревна. Я взлетел на тын, взглядом окинул маленький двор, отметил фигуру слева у стены, И еще одну у раскрытой двери, как раз напротив вскочившего на тын Рустама. Это его добыча, а тот у стены мой. Вряд ли шустрила успели понять, что происходит. Два огромных силуэта вдруг возникают сверху, прыгают вниз прямо на них, и все это без шума, крика, скрипа и пыхтения. Они даже не выхватили топоры и ножи. Так и стояли, окаменев. Мой разинул рот, только когда я уже был в метре от него. Как-то замедленно начал поднимать руку, словно желая остановить. Не обращая внимания на жест, я саданул полусжатым кулаком по шее, намеренно проводя удар чуть вскользь. А то так и на тот свет отправить недолго. Шустрилуш вернула вниз, глаза закатились, и обмякшее тело упало на землю. Я прыгнул к нему, схватил за ближнюю руку, рванул, перекидывая шустрилу на живот. Спеленал запястье вязками. Ножом врезал толстый балахон и тунику, натянул их на голову и завязал. Тут же развязал штаны, стянул вниз до коленей, сорвал с ног стоптанные сапожки. Щиколотки связал. Рядом Рустам. Стреножил своего. Он поступил проще, связал ему руки и сунул тело между покосившимися бревнами тына. Сам Шустрила из такого плена не выберется. С этой стороны дома окон нет. Зато есть дверь, а с обратной должны быть окна. Так что Степан и Федор имеют больше шансов быть замеченными. Надо спешить, как бы в доме не всполошились. За дверью раздался стук, словно кто-то проверил бомб прочность стены. Послышалось недовольное бурчание. Я махнул рукой Рустаму, чтобы тот глянул что за углом. Но в этот момент оттуда выскочил Степан: Федька, под окнами уконовязия, внутри шумят. Ладно, я первый, Рус за мной. Степа, ты держишь тыл. Оба кивнули и приготовили оружие. О фальшонах никто не вспоминал, только финки и пистолеты. Пошли. Во многих здешних домах двери приставные, либо на веревочных петлях. На зиму их утепляют войлочными завесами, а порог делают высоким, чтобы не задувало. В этом срубе дверь была приставная и сейчас стояла чуть коса. видимо, ставили ее небрежно. Я осторожно подхватил ее и поднял, Шагнул вперед, напрягая зрение, чтобы рассмотреть помещение. В полутьме небольшой комнаты едва различимый силуэт возле прохода в другую комнату. Шустрела не сразу обернулся на шум, уверенный, что это свой. А когда увидел, что ошибся, я успел подойти ближе. Увесистая дверь снесла Шустрелу с ног и упала сверху. Бандит даже не успел раскрыть рот. Вот теперь шум настоящий, но таиться нам больше незачем. Я прыгнул к проему, заметил мелькнувшую слева фигуру и замах руки, сжимавший топор. Упал одновременно, дважды нажимая на спуск. Перекатился дальше, вскочил на колено, глядя по сторонам. За спину не смотрел, следом в дом вошли Рустам со Степаном. Они прикроют и поверженных шустрил повяжут. Еще один бандит сел на обтесанном бревне возле узкого окошка. Он был полуголым, на левом локте повязаны тряпки, правой бакклага. Его одежда и оружие лежали прямо на полу. Он подхватился было, но я подскочил, показал нож и покачал головой. «Опа, а откуда пятый-то?» — раздался за спиной удивленный голос Степана. Сканер показал четверых. В этот момент за занавеской в дальнем углу комнаты что-то громко стукнуло. Мы с Рустамом почти одновременно рванули туда. Я на ходу снес занавеску и лоб в лоб столкнулся с... эльфом. Да, самый натуральный эльф. Каким описывали нам его и пристав, и воины-стражи, и торговцы. Рослый узок в кости, но жилест. Лицо неподвижное, глаза вроде светлые, полутьме толком не видно. Уши прижаты к голове, черты лица тонкие. Одет в обычный для этих мест наряд. В правой руке короткий меч с чуть изогнутым клинком. Кто из нас больше удивился, сказать сложно. Видимо, все же эльф. Потому как я пришел в себя раньше и успел сильным толчком отправить эльфа в полет, тот влетел спиной в стену, издав глухой звук и сполз вниз. Меч, правда, не выпустил. Все еще мало с ней в себе от удивительной встречи я вскинул пистолет и выстрелил эльфу в руку. Целил в локоть, «Попал, конечно». Эльф вскрикнул и выронил клинок. Я сократил дистанцию, врезал ногой в грудь и в два приема уложил пленника лицом вниз. Повторил процедуру связывания только в сильно упрощенном варианте. «Готовы!» — подал голос Степан. «Все живы, только побиты малость». «Хорошо, выноси наружу». «Серега!» — крикнул откуда-то справа Рустам. «Я даже не сразу понял, где он». Голос глуховат, да и самого Рустама не видать. «Тут подвал!» — пояснил он. «У стены!» Голова Рустама появилась в трех шагах от меня, прямо под внешней стеной. «Иди сюда!» Пока я утихомиривал эльфа, Рустам успел не только заметить подвал, но и проверить его. Правда, едва не схлопотал удар ножом. Шестой шустрила сидел в углу и нанес удар, когда Рустам заглядывал вниз, но не попал в отличие от Рустама, вогнавшего тому нож в правое плечо. Потом Рустам спрыгнул вниз, добавил пару ударов раненому, чтобы наверняка вывести его из игры, и обнаружил еще одного обитателя подземелья. «Полюбуйся!» Я заглянул вниз. Подвал представлял собой куб со стороной где-то метр шестьдесят. Узкий лаз, земляные ступеньки, небольшой факел в стене и... Связанный мужчина в изорванной грязной одежде, с синяками на лице и руках, склоченные, спутанные волосы, неряшливая борода, грязное лицо. На подбородке кровь, свежая, только что пущенная. Пленник был жив, но в паршивом состоянии. С ним неплохо поработали. «Не узнал?» — спросил Рустам. Я покачал головой. Его сейчас, и родная мать не узнает. А я узнал. — хохотнул Рустам. — Это Роберат, торговец из Килорага. Мы видели его в доме пристава. Я присмотрелся. Может быть. Да он, он. Вон, розинка возле уха. Что у вас тут? Присел рядом Степан. Ох, мать, еще двое. А чего сканер показал четверых? Сканер не берет сквозь землю. Видимо, в тот момент трое сидели здесь, говорили о том, о сем. Рустам кивнул на торговца. «Вот и ошиблись». Я поднялся, отряхнул колени. «Давай обоих наверх, будем разбираться. Тут какая-то кутерьма». Рустам хотел пошутить, но увидел мое мрачное лицо и промолчал. Рывком вздернул шустрил на ноги и толкнул к ступенькам. Для придания скорости поддал пенка под зад. Шустрила взмыл вверх. Промазал мимо лаза и головой опробовал крепость земляного потолка. Первый пошел!